Сами. Иду к Песанину, чтобы вернуть ему одежду. Я не предупреждал его, что зайду, и Песанин выглядит растерянным, будто я застиг его врасплох. Причина понятна. На вешалке мамина куртка, а на столе в кухне мамины фирменные пирожные мока. В этот же момент Песанин понимает, что я обо всем догадался. «Ты что, встречаешься с моей мамой?» Тут-то мама выглядела как-то «Странно. В смысле счастливый? Да нет, какой-то чертовски странный. Мама не готова к таким отношениям? Ей 72 года. К чему человек может быть не готов в таком возрасте? Просто она еще не пришла в себя после того, как овдовела. Но ты ведь и сам искал себе подругу всего через месяц после похорон. Блин, ну это совсем другое. Взгляни на ситуацию иначе». «Как?» «Что я встречаюсь с твоей матерью?» «Она уже умерла, это было бы преступлением». «Да тоже, блин, самое! Делайте, что хотите, но только уж давайте без меня!» «Не переживай, так и поступим». Песанин уходит на кухню, показывая, что разговор окончен. Я иду за ним следом и беру его за плечо. «Черт, включи мозги! Ты мой лучший друг! Ты не можешь встречаться с моей мамой!» «Почему не могу?» У вас 30 лет разница. И в чем проблема? Ну, конечно, в этом и проблема. В смысле, что женщина старше? То есть, когда какой-нибудь семидесятилетний летний генеральный директор бросает жену и начинает встречаться с тридцатилетней летней женщиной, это нормально. Им от этого обоим польза. Малышка получает деньги и красивую жизнь. И у мужчины повышается самооценка. А что вы получаете от этих отношений? писанин выглядит искренне обиженным. «С твоей стороны абсурдно задавать такой вопрос?» «Да что в нем абсурдного?» «А ты вообще не пытался высунуться из своей норы и подумать о таких вещах, как любовь и счастье?» «Мне хорошо с твоей мамой, черт возьми! Проваливай отсюда нахрен, если ты такой идиот!» «Ухожу!» «Глупо взывать к разуму Пессанина!» «К счастью, это пройдет, должно пройти!» Они сошлись на почве своих утрат, и им кажется, что они испытывают душевную близость. Только это не близость, а близорукость. Я никогда не ссорился с Пессанином. Не откладывая звоню маме, уж она-то мне поверит. Это последняя попытка положить конец этой безумной связи. Однако мама проявляет не меньшее упрямство, чем Пессанин. «Мама, ты что, не понимаешь, это мой лучший друг?» «Ну, разумеется». И ты должен радоваться, что он наконец-то кого-то нашел. Кого-то? Но не тебя же! Ты моя мать! Ты слишком... Слишком старая? Ну, слишком близкая. Своих женщин обсуждают с друзьями, с ними дружат с семьями, вместе путешествуют, ходят ужинать. А я для этого не подхожу. Да я не это имею в виду, но... Это неправильно. Вы должны расстаться. Я жму на отбой и стараюсь успокоиться. Мама тут же перезванивает, она взбешена не меньше моего. Так, слушай, сам механинин, я, может, тебе и мать, но еще и человек, и долго потакала всем твоим желаниям, и уж извини, всему есть предел. Хотя сыном, конечно, следует ладить. Почти сорок лет я принимала тебя таким, какой ты есть. Но когда... А вот на этот раз я тебя слушать не собираюсь. У тебя появилась возможность отплатить мне за все те годы, когда я тебя во всем поддерживала, и свыкнуться с мыслью, что мы с Касьямером. Встречаемся. С каким еще Кассимером? Пессанином. Это твой лучший друг. Теперь маме на очередь швырять трубку. Я даже не представлял себе, что она может быть в такой ярости. Это еще одна новая черта, о которой я не знал. Совершенно ясно, что она безумно влюблена.